Эпилог. Среда, 24 февраля 2021 года. Город Шарлотсвиль, штат Вирджиния. На 36-й неделе беременности у Либби начались схватки, длившиеся 10 часов. Как только она приехала в больницу и акушерка, осмотрев её, объявила, что ребёнок идёт ягодичками, тут же вызвали ведущего её врача и велели готовиться к операции. Какие бы она ни строила в уме возможные сценарии рождения своей девочки, Либби и предположить не могла, что та будет то и дело переворачиваться в ее утробе вверх тормашками. Впрочем, положа руку на сердце, это было не совсем так. Либби на самом деле вообразила десятки вариантов, как бы роды могли пойти не так, как надо, но почему-то среди них не было «ребенок во мне застрянет». Когда врач извлёк из её матки новорождённую и передал акушерке, Колтон стоял под Лилибби. Сэйди Маккензи Рис, или попросту Капирюлька, оказалась весом в семь фунтов и унцию. А уж когда она впервые заявила о себе, это был такой невероятно громкий и оглушительный крик, какого либи никак не ожидала от такой крохи. И он же был самым чудесным криком на свете. Колтон принял от акушерки спеленутое дитя и поднёс к Либби. Она повернула к дочурке лицо, жалея, что сейчас не может взять её в руки. «У неё все пальчики на месте?» «На месте!» В руках Колтона малышка показалась совсем крохотной, и по обгару едва ли не зашкаливает. Глаза у Либби наполнились слезами. «Ей нужно быть крепкой девчонкой, чтобы не отставать от старших братьев!» «Ну, еще немного времени, и она будет бегать вокруг них». Либби с Коултоном поженились в Удмонте в минувшем году, на следующий день после Рождества, устроив церемонию в восстановленной оранжерее в тесном семейном кругу. Там были Джефф, Сэм, Джинджер, Кэмерон и Маргарет, а со стороны Либби – Элайна, Тед и, к немалому ее удивлению, Лофтон, приехавшая за считанные минуты до бракосочетания. Сьерра была подругой невесты, а миссис Манку завела невесту к жениху. Колтон уже не один месяц просил Либби выйти за него замуж, однако она всё отказывалась связываться с ним брачными узами, боясь, что может потерять ребёнка. Лишь на 28-й неделе она, наконец, сказала ему согласно. И никому о том не говоря, стала потихоньку составлять свой маленький, самый что ни на есть скромный список необходимого для малыша. «Джефф с Сэмом так надеялись на брата», – улыбнулась Либби, вглядываясь в розовое сморщенное личико дочурки с носом-пуговкой и выпеченными губами. «Ничего, свыкнутся, и даже потом поймут, что есть и свои преимущества в том, что у них есть сестра». Либби не терпелась, когда же мальчишки, её теперь мальчишки, увидят свою новорождённую сестрёнку. Она никогда не забудет тех детей, которых она носила под сердцем и которых потеряла. Однако постарается, чтобы вся долго сдерживаемая в ней любовь, изначально предназначавшаяся им, теперь была растрачена на сейди, Джеффа и Сэма. «Элайна с мамой тоже ждут снаружи», — сказал Колтон. «Когда я час назад выходил, Элайна мерила шагами коридор, а мама сидела притихшая, что с ней бывает, когда она очень волнуется». Либи поправила на малышке одеяльце, подтянув его к самому подбородку. Впусти их, чтобы они могли познакомиться со своей маленькой Сейди.